Интерлюдия один. «Нет, это переходит уже все границы!» Возмущался игрок под ником Бром 82 на центральной площади местной деревни новичков, где появляются все после смерти. «Как этот никчемный босс смог нас слить, а потом еще и Огра на охрану выставить?» «Да успокойся ты!» Хлопнул его по плечу появившийся рядом с ним соратник. «Успеется еще с ним силенками помериться. Надо только немного прокачаться». «Да какой! Этот босс потолок для пятого уровня! А мы и так пятого!» «Если прокачаемся немного больше, то нас просто не пустит в то подземелье». Второй игрок со странным ником Пони и несколько противным голосом лишь сморщил свое лицо и слегка кивнул. Они хотели бы помериться силами с этим боссом, но в сложившейся обстановке у них просто этого не выйдет. «Эх, вот бы собрать на этого босса мини-рейд!» «Да вот только толку от него, если всего дают один с небольшим серебряк!» Пожал плечами Бром и хотел было уже уходить, как заметил странную толпу на южной части площади. Кто-то там быстро из бочек и деревянных ящиков сооружал пьедестал. Этим игрокам было все равно на возмущение местных НПС, так как стражник в деревне всего один, и то стоит рядом с единственными воротами. Собрав все это имущество в одну кучу, на нее залез игрок с весьма потрепанным и злым видом, с каким-то прищуром оглядывая собирающуюся толпу. «Меня зовут Гроуморх. Начал громко голосить этот колоритный персонаж. «Под стенами этой деревеньки появился некто, кто возомнил себя самым умным и самым сильным. Он думает, что способен каждого из вас повалить одной левой». Толпа проходимцев и зевак становилась все больше, но кто-то, махнув на это рукой, с самого начала ушел от этого представления. Это несколько поддевало чувство собственного достоинства Гроу Морха. Но он не собирался останавливаться, ибо так в грязь лицом его еще никто не опускал. «Этот мини-босс, который все по своей сути созданы для того, чтобы нас прокачивать, возомнил, что он какой-то мега-крутой и сильный», — продолжил вещать Гроу. «Хотя награда за него такая себе, если честно». «И он знает об этой награде!» Кто-то крикнул из толпы. «Верно, друг мой, он даже знает, что за его голову платят всего один жалкий серебряк!» Продолжил говорить Гроу, но его перебили. «Серебряк и пять бронзы!» Кто-то крикнул из толпы. «Если вы о пещере на юге!» «Серебряк и пять?» Кто-то удивился и возмутился одновременно. «У меня в данный момент висит задание на этого иного уже на полтора серебряка!» «Босс, который себе набивает цену, однако». И тут сразу началась какофония. Каждый хотел вставить свои пять копеек, что-то высказать, поддакнуть или повозмущаться. Толпа она и в Африке толпа. Вот только тут не Африка, а игровое время. Оно бесценно, ибо оно равно времени сна в реальном мире. Минут пять вся эта толпа громогласила, орала. Кто-то даже начал мериться силой, хотя урон внутри деревень и городов игроками игрокам не наносился. Но все же, особо разгоряченные решили проверить правоту этого правила. Впоследствии чего, нескольких игроков просто отправило в тюрьму на 15 минут остыть. «Эй!» – вовсю крикнул Гроу, привлекая к себе внимание. «Вы закончили?» Из-за чего весь сыр -бор внезапно заскочила на пьедестал весьма странная девушка, сразу прихватив за талию Гроу. «Вы из-за того мелкого уродца?» «Именно из-за него!» «Пытаюсь собрать на него мини рейд но что-то люди как-то больше хотят обсуждать, сколько стоит его голова, а не сколько опыта дадут за его убийство. Дураки!» «Сам ты дурак!» Опять раздался голос из толпы, Но тут уже был заглушен звонким подзатыльником. Ай, Ниса за что? Чтобы слушал больше, а не возмущался, пригрозила ему пальчиком девушка, тут же приняв милый вид после этого. Неправильно политику ты ведешь, усмехнулась над Гроу эта девушка, а потом сложив руки в трубочку, крикнула, что было у нее сил. «Плачу каждому по одной золотой, кто присоединится к Рейду на эту мелкую тварь!» «Да какое у тебя золото?» Кто-то наглядно усмехнулся и сразу сплюнул. «Да ты такая же голозадая, как и мы! Свали, не позорься!» «Ок!» — усмехнулась девушка и тут же исчезла из общей видимости. «Ты видел ее, Ник?» — спросил игрок с ником Витам Угроу. что то мне подсказывает что тут не все так чистое не согласился с ним гроу уже даже по форму пробежался обычно так делают игроки уровня примерно за две сотни но это как минимум и доступно это становится только игрокам уровня двести и выше значит она не блефовала по поводу золота спросил кто то из первого ряда кто слышал разговор гроу с напарником получается что так С немного ошеломленным лицом покивал Гроу. «Слышь, ты кусок придурка!» Крикнул этот же игрок из первого ряда на того, кто по сути прогнал девушку с пьедестала. «Ты нам только что сорвал отличный заработок!» «А с какого ты так подумал?» Возмутился он в ответ. «А вот с такого! Вали, гада!» И снова началась какая-то анархия и непонятная куча мала. Все накинулись на бедного игрока, кто-то попытался его защищать, но все же большая часть стояла в сторонке и либо просто наблюдала за происходящим, выкрикивая всякое разное, горячащее и еще сильнее кровь дерущихся, либо просто молчала. Но все закончилось буквально в один момент, когда на центральной площади появилась девушка в броне, отдающая серебром и золотом. местами с красным оттенком. От нее шла аура, присуща только для игроков, совершивших так называемые геройские поступки. Зачастую такой поступок остановить в составе группы нашествия монстров на тот или иной город. Раньше такое достижение можно было выполнить очень легко, ибо нашествия могли даже быть на деревне новичков монстрами уровня пятого-шестого. А прийти его защищать могли игроки уровня за 100 и больше. Сейчас этот момент разработчики учли, и теперь нашествия бывают в локациях за 300 уровень. Но все же, даже если аура была заработана не особо честным путем, она в любом случае внушала уважение. Но что больше всего удивило эту толпу, так это лицо. Она была точь в точь, как у той девушки, что стояла на пьедестале. Она лишь легко ухмыльнулась, достала мешочек с золотом, подбросила его и в одно мгновение разрубила его так, что даже никто не заметил сам удар. «Охренеть!» — сказал лучник из группы Гроу, у которого Ник был под стать профессии. Обово или «О-вово» это если первую и последнюю «о» не читать. «А почему мы тут, а не там?» «Нам не повезло», — спросил Гроу так, что это звучало больше как утверждение, а не вопрос. «Может, для нас у нее особая награда имеется?» Когда толпа накинулась на упавший мешочек, после небольшой паузы девушка обошла стороной всех этих дикарей, только начавших свой путь и еще не знающих, что золото особой ценностью тут не пользуется. Весь мировой рынок был построен на обмене ресурсов, и самый главный из них – руда. Любая броня в игре на высоких уровнях, будь то полная латная броня рыцаря-танка или роба великого чародея, имела металл. Если в первом случае броня целиком была из металла, то во втором присутствовали различные металлические вставки, которые одновременно защищали и усиливали мага. «Я смотрю, вы не особо накинулись на деньги». Подошла к игрокам девушка, протягивая свою руку. «Элизабет, 33-я фехтовальщица в мировом рейтинге». «Охренеть!» Еще раз, но только громче сказал лучник, когда девушка представилась. Остальные просто широко раскрыли свои рты. И что такого сильного игрока заставило создать нового персонажа и попытаться убить того босса? уточнил Гроу, когда подобрал с земли упавшую челюсть. «Форум!» – пожала плечами девушка. Сначала решила просто взглянуть на босса, а после того, как сутки не могла зайти за своего нового персонажа, решила отомстить боссу за это. А еще он меня подло убил, хотя я была к нему добра. «Банальная месть?» – спросил один из двух магов, ходивший под ником Аратано. «Именно она!» согласилась девушка а еще чистый интерес что же это такое с ним явно все нечисто эй дорогуша крикнул кто то из толпы весьма довольных игроков которые уже хотели расходиться в разные стороны а еще золото будет вы получите в десять раз больше золота если прямо сейчас начнете штурмовать новое логово на юге локации спокойно сказала девушка на что десятки голов Развернулись в ее сторону, а потом игроки с разной скоростью побрели в сторону логова. Вот теперь будет интереснее. Посмотрим, как он теперь выкрутится. А что так можно было? спросил Гроу, глядя на то, как игроки уходили с площади. Так и нужно было! хлопнула по плечу Гроу Элизабет, тут же исчезнув из вида, чтобы появиться в облике своего второго персонажа. Ну что? Пойдем или будем тут стоять и ждать, пока все интересное закончится. Я бы такое представление посмотрел, кивнул второй лучник, у которого ник был обычным сочетанием цифр. Там, говорят, еще и Огр появился у входа. Развивается ведь. Не соврали разрабы, почти шепотом сказала девушка, взглянув в сторону пещеры. Ладно, пойдем, а то реально все представление пропустим. Конец одиннадцатой главы